Глава 11. Кенриху Хильдебранду было 83, но он чувствовал себя, отвыкнув каждое утро начинать с бутылки божале скорее 43-летним, с чисто прибранной головой, волчьим чутьем, гибкой поясницей, и планировал на этот день свой второй побег из резиденции для пожилых Старая Мирница в Ганноверском районе Бемероде. Ему предстояло сделать кое-что. Шниттер глаз с него не спускает, это ясно, а в итоге, несмотря на все внутреннее сопротивление, какое он оказывал старению, конца, пожалуй, не избежать. Поэтому Хильдебрандт намеревался как можно скорее найти действительно хорошую траторию. «Он закажет себе пасту с крошевом, значится она там в меню или нет?» Потом он еще раз послушает в большом концертном зале «Скерцу» из 9-й Бетховенской в полную силу оркестра. Он навестит Ханнеса и попросит у него прощения за все. Он напишет Полине письмо и завершит свою проклятую рукопись. «Да не будь он Гендрих Корбиниан Хильдебранд, если не проделает это в точно такой последовательности». А когда совершит все эти свои последние ходы, он поедет на электричке С4 до Кельтенвайде, пойдет там на кладбище и положит охапку желтой болотной калужницы на могилу Фрицы Прагер. А потом можно и помирать. Но тут в его комнату вошла сестра Гертруда, и Хилдебранд притворился, как он уже давно делал, более слабоумным, чем был на самом деле, чтобы она его не караулила. Сестра Гертруда ему нравилась, у нее были мягкие руки, и во время работы она тихонько напевала на мекленбургском диалекте себе под нос и в целом казалась такой добродушной, что Хильдебрандт иногда думал, что это он подкарауливал сестру Гертруду, а не наоборот. — К вам гости, господин Хильдебрант, сказала сестра Гертруда. Он уже хотел возмутиться, что не принимает гостей, но тут дверь открылась и вошел Ханнес. И Генриха Хильдебранда так напугал вид молодого парня, что он на секунду даже подумал, а вдруг Шниттер прав, но потом забыл про своими месяцами старательно изображаемую мину слабоумного старика, вскочил на ноги и бросился обнимать Ханса. Бош кивнул, когда Ханнес спросил его, не смогут ли они заехать навестить его старого друга перед тем, как забрать пианино. Ханус в последние годы регулярно звонил в дом престарелых и справлялся о состоянии старика, но никак не мог набраться мужества поехать к нему. И даже сам себе не мог бы сказать, чего он так боялся. Хильдебрандт безумным образом помолодел, так показалось Ханусу, когда тот бросился к нему. Волосы его были подстрижены, он похудел, на нем был чистый спортивный костюм, от него не сильно воняло, а главное, он не был алкоголизирован больше, чем на два промилле. Ханнес спросил себя, что тот делает в доме престарелых, таким живым он ему показался. А Хильдебрандт вывел, что это лишь промежуточное решение, что государство отслеживает, когда человек делает две попытки покончить с жизнью, но что он, и тут он перешел на шепот, уже запланировал, как ему отсюда выбраться, и что Ханнеса ему послало само небо. «Пусть пойдет и заявит, что присмотрит за Хильдебрандом во время маленькой экскурсии». Вскоре после этого Ханнес и Бош покинули парковку дома престарелых «Старая мельница», посадив счастливого обряженного в свой старый твидовый пиджак Хильдебранда на среднее сиденье в кабине белого фургона. Как оказалось, Генрих отнюдь не был заперт в доме престарелых. Ему так только казалось в его фантазиях. Не прошло и трех минут, за которые Ханнес оставил свой телефонный номер и копию паспорта, и он смог вывести своего старого друга через автоматическую, и никем не охраняемую, раздвижную дверь. — Они только притворяются такими доброжелательными, — тихо сказал Хильдебрандт, почти не разжимая губ, когда они шли по парковке, и Ханнес его обнял. Хильдебранд подсказывал Бошу, как ехать к Сицилиану на Кирхроде. Там он заказал по-итальянски три большие порции пасты с крошевом. Ханнес рассказал ему почти все, что произошло в его жизни за последние годы, а этого оказалось на удивление мало. Бош тихо сидел рядом, наворачивал пасту на перегонки с Хильдебрандом и слушал. Как Ханнес холодными словами сообщил Леонии и о своих сомнениях, годится ли он в отцы? О работе носильщика и о своих межпозвоночных хрящах, о карбоновом молоточке для настройки и протоску по линии он умолчал. А как идет работа над книгой? Спросил Ханес. Она почти готова. В хорошей фазе. Золотая жила вдохновение. Хорошо. А у тебя еще цела-то пластинка Шапена? Конечно, соврал Ханес. Какое-то время был слышен только стук вилок, ворочающих спагетти по фарфору до да тихое бормотание Боша. что с твоим отцом?» – спросил Хилдебранд. «Все нормально. Старый мраморщик. Помню я его красивые ботиночки». Ханнес улыбнулся. «Ты еще сочиняешь иногда музыку?» спросил Генрих как бы невзначай между двумя навильниками спагетти, но Ханс знал его голос достаточно хорошо, чтобы отметить в этом вопросе напряжение и надежду. Бош невозмутимо продолжал жевать. Ханс отрицательно помотал головой. Мм, только и промычал Хильдебранд, и теперь Ханс заметил, как сильно скучал по старику и как вытеснял это чувство. А как с Лисичкой? — спросил Хильдебрандт. Ханнес снова помотал головой, на сей раз не поднимая взгляда. «Это — Это Поле? спросил Бош. Хильдебрандт хрюкнул. — Твой юный друг задает тебе правильные вопросы, — сказал Бош Ханнесу. — Ты был на ее свадьбе? — спросил Генрих. Внутри у Ханнеса разверзлась дыра, и в нее провалилось все хорошее этого дня. Полина вышла замуж? Он знал, что потерял ее, давно потерял, как и все, как потеряет и Боша, и Леонию тоже. Но часть его, безумная и романтическая часть, по-прежнему исходила из того, что есть еще надежда быть ему вместе с Поли. Ханнес выдохнул, посмотрел на скатерть в красно-белую клетку и медленно помотал головой. Бош положил лапу ему на загривок и дал легкую затрещину. «Только не реветь, дурья твоя башка!» Ханусу вдруг стало стыдно, что он никогда не говорил Бошу про себя. Откуда родом, как умерла его мать, где они выросли вместе с Полиной, и какие мелодии звучали у него в голове? Кто он был на самом деле? Он не врал Бошу, но все сокращал до самого необходимого. От невозможности постигнуть свои чувства, да еще и рассказать о них. Бош принимал это, присматривался, когда Ханес, слушая свои внутренние голоса, обрабатывал старые рояли и бесчисленные немые ночи просиживал с ним на берегу Эльбы, слушая сверчков и не задавая вопросов. «Показать тебе торфянник?» — спросил теперь Ханес. После того, как Хильдебрандт съел тирамису со свежевзбитым кремом сабайоны и понюхал грапу, Трое мужчин снова сели в грузовой фургон и поехали на север города, мимо аэропорта. Дальше к болоту, где все и начиналось. Дорогу недавно заасфальтировали, березы срубили. Стоял хороший летний день, мягкий и безобидный. Когда в конце дороги показалась вилла, Ханас почувствовал, как бьется в груди сердце. Старая вилла на болоте была отремонтирована, Ханас это заметил еще издали. Еще контейнеры со строительным мусором ждали, когда их вывезут. В самом начале своротка стояла табличка с именем нового владельца зарегистрированного объединения, которое сделало из бывшей виллы на болоте ферму по разведению альпак и предлагало экскурсии по торфяннику. «Что это такое, альпаки?» – спросил Бош. Крыша виллы была перекрыта заново и блестела на солнце красным. Фасад был выкрашен в белый цвет, старые деревянные ставни убрали. Из окна первого этажа были видны мужчины в просторном совещательном помещении с экраном для видео, перед которым стояли параллельными рядами яркие стулья из пластика, которые понравились бы Леоне и Траутман. Грушевое дерево спилили, и слива больше не плодоносила. Новые владельцы раскатали вокруг дома рулонные газоны и для этого сравнялись с землей и все остальное. На светло-зеленом газоне были равномерно расставлены колышки, на которых сидели черные вороны из пластика. Не было больше ни ревеня, ни кустов перца чили. Садовый сарай, на котором Фриция когда-то нарисовала журавля и в котором потом Генрих Хильдебрант выпил несколько сотен литров красного вина, снесли. Приблизительно на том месте, где Ханс тщетно искал сарай, стояли в вольере на слое измельченной коры несколько любопытных коротконогих животных с коричневой шерстью, вытянув головы и повернув уши в сторону приехавших. Светловолосая женщина в клетчатой рубашке лесоруба, завязанной узлом на животе, вышла из двери, когда Ханс Бош и Генрих, тихие и потрясенные, крались вокруг дома. Она приветливо и самоуверенно поздоровалась. Ханс повернул голову. «Добрый день, господа. Вы прибыли для мероприятий по тимбилдингу?» Спросила она. Ханс в это время думал о вкусе ревеня с коричневым сахаром и о том, что уже невозможно представить, как они с Полиной были такие маленькие, что помещались между листьями ревеня. «Мы здесь проездом и просто смотрим», — сказал Бош, и возникший после этого мучительной тишине показал на виллу. Похоже, проделали большую работу. — Не то слово, — женщина вздохнула. — И, похоже, все было напрасно. Кажется, в стенах сидит грибок. Если не повезет, придется сносить все до основания. — Идемте отсюда, — тихо сказал Генрих, не сводя глаз с одной из черных пластиковых птиц. Бош вежливо попрощался. Женщина смотрела вслед мужчинам, как они садились в свой грузовой фургон. Когда Бош уже завел мотор, женщина поспешила к ним. Бош опустил стекло. Женщина с любопытством смотрела на Ханса. «Вы развозите музыкальные инструменты?» Это она прочитала на фургоне. «Но», — сказал Бош, — «а вы могли бы забрать у меня один?» Строители сказали, что им слишком тяжело его перетаскивать. Генрих и Ханс коротко переглянулись. «Я останусь в машине», — сказал Хильдебранд. Ханс пошел вслед за Бошем, как сомнамбула. Он знал, какой инструмент имела в виду женщина. Он стоял в бывшей кухне, теперь она использовалась как кладовка, покрытая серой пылью, задвинутой под старый шкафчик с пряностями. Его легко было узнать по дополнительному отсеку для автоматической игры, но Ханс узнал бы его и с закрытыми глазами, только по ощущению клавиш. Ему пришлось опереться на крышку, когда он стоял перед инструментом. «А скажи-ка, дурацкий вопрос, не знакомы ли мы случайно?» — спросила женщина, когда он закрыл глаза и пытался собраться силами. Он устало помотал головой. «Идем, парень», — сказал Бош. Они молча вынесли пианино к фургону и подняли на ремнях в кузов. Когда женщина протянула Бошу купюру в 50 евро, он отмахнулся. «Это твое?» – спросил Бош, когда они выехали на дорогу к городу. «Он на нем играл, как молодой бог!» – тихо сказал Хильдебранд. «Что теперь будем с ним делать?» – спросил Бош. Они отвезли Генриха Хильдебранда назад в дом престарелых. Ханес обнил его и пообещал скоро снова заехать. Бош и Ханес сделали перевозку, отнесли Имаху в дом старой постройки в Листе. Ханнес понял по знакомому покалыванию в ноге, что проблема с межпозвоночными хрящами вернулась, но ему было все равно. Они молча пустились в обратный путь по А7 на север. «Завезем его на площадку с металлоломом», — сказал Ханнес незадолго до тоннеля под Эльбой. Он сам удивился, как буднично и прагматично прозвучала его фраза. «Что, правда?» Для тебя это не представляет ценности, а у нас с Леонией есть Стейнвей. Бош хотел возразить, но проглотил слова и только кивнул. На площадке с металлоломом он, несмотря на протесты Ханнеса, один пошел к кузову. Вскоре он отнес пианино, как школьный ранец, на спине к прессу. Они знали там рабочих по своим прежним приездам, и Ханнес всегда чувствовал тихую боль, когда они сдавали сюда инструмент, больше никому не нужный, потому что никто не хотел его ремонтировать. С каждым инструментом, раздавленным в гидравлическом прессе, умирала мечта о гармонии. Только когда Бош снова сел рядом с ним и обнял его как ребенка, Ханнес заметил, что он впервые за многие годы плакал.